Глава восемнадцатая. Шестью месяцами ранее. Подворье Белозерского князя Стимида Большого. Годун, я здесь решаю, кто годен в о т р о к е а кто нет. Стимид Большой взирал на мальчишку сверху вниз довольно таки свирепо. Ворочать весло тебе не по плечу, значит, будешь детским. Илья звонко выкрикнул, сын боярина воеводы Сергея. е Так меня зовут родичи. Запомни, дядька Стимид, если хочешь, чтобы я тебе служил. Трувор, успевший познакомиться с Норовым и л ь и Гудуна, вдобавок нахватавшегося дерзости урода Машеговичей, расхохотался. А вот его старший брат Стимид Белозерский был попросту обескуражен. Непривык, князь, что под такие дрыщ позволял себе нахальничать, власная т стимидова душа требовала врезать цыплику и отправить на конюшню с т о и л о чистить. Но стеми тваряк, князь. Значит, человек чести и правды. А по правде наказывать м а л о д о не за что. Каждый может проситься в о т р о к е и настаивать тоже, тем более родич. А Гадун родич есть, ведь старый рёрик сейчас в роду у Сергея, е а с е й мелкий и дерзкий молец боярину воеводе сын. и б е р е с т ы с пареньком пришло две: одна от отца его Сергея, е вторая от рёриха. В первый м а л е ц именовался Ильей, во второй Гадуном. В первый была просьба обойтись с Малым как собственным сыном, во второй повеление научить парнишку варяжской правде. Стимид почитал воеводу Боярина, но Рёрих старший в роду, и от того, что он отдал книжение Стимиду отцу, его старшинство никуда не делось. Следовательно, учить мальца надо так, как хочет Рёрих, и звать так, как зовет Рёрих. А тот звал Гадуном и л и г о ш к о й Илья не спорил, р ю р и х Пестун ему можно, а если нельзя, то прилетит палкой по спине и сразу станет можно. Князь Стимид не знал Илью, потому проверял. Илья тоже не знал князя и тоже проверял. Если Стимид большой слеплен из того же п р и р о д н о в а ряжского теста, что и р е р и х то а плеуха прилетела в миг.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 Пусть будет Илья. Илья детский. Вот когда наберешь силу до да вес, чтоб большое весло в одиночку крутить. Отрок перебил дерзкий мальчишка. Кабы в дружинные из одной только силы брали, так слепая кобыла, что жорно в к р у т и т в раз в старшие гриди о поясалась. л о в к о отбил. Ты с ним лучше не спорь. Опредив е брата, заявил Трувор. У него на одно твоё слово своих десять. Без малого год с дружиной й о н а х а х у з а р и н а поливал, а у Машеговича быстрее языка только стрелы летают. Будь ты сыном моим, проворчал Стимит, я б тебя плёткой хорошенько поучил. Но нельзя, как сына. Слово Риориха выше слова б о я р и н о в о е в о д ы а правда к р и в д ы не терпит. Надо у ч и покладисто ответил и л ь я. Боли не боюсь, хоть до смерти бей. Хотя нет, до смерти не надо. Родня опечалится. А так, давай испытай, к о л и желаешь. Увидишь, что годин я в о т р о к е А ведь не врет, глянув мальчишке в глаза, определил Стимид. Не врет, подтвердил Трувор, подмигнув Илье. Стал бы он рот ложью позорить. И все же сила о т р о к у нужна, не желал уступать Белозерский князь. И не только г р е с т и Вот хотя бы лук натянуть как следует, чтобы бронь пробить. А зачем мне ее пробивать? Опять не удержался п р и б и л и л ь я. Я лучше стрелой в глаз ударю. Зачем хорошую вещь портить? У белки глаз мельче, а я ни разу не промахнулся. Верно, дядька Трувор. Враг не белка. Он твоей стрелы ждать не станет. Да и с л о д е и стрелять не с земли. Я знаешь ли раскачать может? Знаю, может. Но всяко не сильнее, чем коня в галопе. Почти год с Йонахом Машеговичем напомнил брату Трувор. х у з а р с к а я выучка. Он явно получал от разговора удовольствие. Учил меня дед Карьерих. Немедленно уточнил и л ь я. Е он уж только доучил, чему смог, до природного хузари на мне как вороне до сокола. Сказал и опечалился. Но тут же вспомнил, что воину показывать слабость неположено, и вновь з а д р а л нос кверху. Ох и нахальный же вид! Так и хочется, но нельзя. Только по правде. Ты меня испытай, дядка ь Стимит, попросил Малой. Выстрели против меня любого из отроков своих, а к о л и з а м н о й будет победа. Все увидят, что не по родству, а по праву меня о поясаешь. О, как хорошо сказал! Вовремя вспомнилось, что дед Рюрих про князя и дружину говорил. Мало мол, если т е б я один лишь князь примет, надо, чтобы братья твои тебя достойным сочли. Это у чужих кровное родство тебя наверх поднимает, а у варягов главная правда. Покажи, что достоин и хоть в к н я з ь я Природный в а р я г вещал Илья р е р и х Над прочими братьями не потому стоит, что природный, а потому что лучший. А ты, ребка сурепка, не природный, а принятый. Тебе, чтоб славу свою доказать, надо б н а м о ч ь любого природного на колено поставить. Трувор опять подмигнул на этот раз брату. Видишь, мол, что не только нахален молец, но и разумен не по годам. Такое, если в бою не падет, то непременно в воеводы выйдет. Стимид покачал головой, не потому, что был с братом не согласен, а потому, что именно он, Стимид Белозерский, сейчас оказывался тем, кому надлежит позаботиться о том, чтобы Нахаленок дожил до своего воеводства. Как сына просил воевода Серегей, сына бы не допустил. Детский он и есть детский. Если оказался в бою, за ним с т а р ш и е п р и с м о т р я т а отрок не из тех, кого берегут. Он сам спины г р и д н и в бою оберегает, если до сечи дошло. Так что по уму следует оставить мальца в детских, целее будет. Но если по правде, должен стеми того проверить, должен. Хорошо, решил князь Белозерский. Будешь биться, справишься, возьму в отроки. И медвежатиной кормить буду, чтобы силу быстрее набирал, если справишься. Только не справишься ты, подумал Стимид. Уж я об этом позабочусь для твоего же блага, маленький Сергеич. Ты шутишь, отец? Поинтересовался младший сын Стимида Большого. Я должен сражаться с этим цыпленком? Да не буду я. Перо н м о л н и е р у к и еще как будешь, рявкнул Белозерский князь. Потому что сегодня с избытком хватило п р е р е к а н и й с малолетним нахалом, и будешь обращаться с ним нежнее, чем с новорожденным же ребенком. Если ты, Руад, попортишь ему шкурку или хранина с п р а щ у р ы что-нибудь сломаешь, весенний поход мы уйдем без тебя. Ты не сделаешь этого, отец, неуверенно проговорил Руад. Ты сомневаешься в моем слове? – прорычал Стимид большой, поднимаясь со своего княжеского стула. Руат испугался. Давно он не видел отца в такой ярости. Последний раз, когда тот узнал, что свейских зверобоев видели на княжеских тюленях лежках. Неужели это из з а м е л к о г о брата ц Богуслава? подумал княжич. Да не может быть. Но перечить отцу не рискнул. Велено уложить мальчишку. Уложим. Бережно. Уложим бережно. Руат видел приехавшего сегодня утром боярича Мельком. И успел отметить лишь то, что м а л е ц зачем-то вырядился в боевую бронь, будто на битву приехал, а не к р о д и ч а в в гости. Бронь, впрочем, была замечательная, куда лучше той, что висела на распялках в с в е т л и ц е Руада. А чему удивляться? Отец мальца богатейший киевский боярин и был воеводой самого Святослава. Вот уж когда добычи привозили столько, что г р и ч золотыми ложками кулешу м и н а л а Руад не завидовал. Мир велик. настоящим воином добра хватит. Но молец, какое оружие ты выбираешь? добродушно поинтересовался Руад. Собравшиеся на подворье д е т и н ц а малая дружина Стимида, сто шесть воев, грядние отроков, в большинстве природных варягов, пахриморя и сеятели смерти обменивались насмешливыми замечаниями. Громко советовал и Руаду ходить поаккуратней, чтобы случайно не раздавить супротивника. Серьез будущий поединок никто не принимал. Руад статью пошел в отца, рослый, широкогрудый. Малолетний гость р о с т о ч к о м Руада чуть повыше з е р ц а л о Захотел князь повеселить дружину, значит повеселимся. Я бы выбрал лук, серьезно проговорил молец, который от смеха то все воспринимал в серьез. Но это было бы нечестно. Из вас северян стрелки не очень-то. Двор так и грохнул. Руат тоже осклабился. Дядька т р у в о р не рассказывал ему насчет битых в глаз белок. Малец спокойно переждал, пока хохот утихнет, и продолжил степенно: потому я выбираю меч и дротик. Дротик пусть будет у ч е б н ы й без железка. Не хочу батюшку моего в расход вводить, виру выплачивать. Да и не гоже это. Мы с тобой Руат родичи, а кто р о д и ч и кровь пролил, тому удачи не будет. Последние слова его. услышал только Руад хохот дружинников напугал даже привычных ко всему ворон детинца как скажешь спокойно отозвался княжич он уважал мужество к е м бы м о л и т себя не мнил но выйти с оружием против в о и н а в а ряга который вдобавок ходил в о т р о к а х только потому что князь ждал от сына какого-то особенного подвига нужна немалая храбрость чтобы на т а к о е решиться так что пусть храбрится малый Это правильно. Лучше хвастать, чем выказывать страх. Илья говорил и изучал своего соперника. Крупный и сильный, почти и л б е л о з е р с к и й князь сына Сергеева собственного сына вывел в поединчике. Хороший противник, спокойный, сильный, опасный. С сильным б у д ь слабым, со слабым сильным. Так учили Илью. Но тут прикидываться бесполезно. Руад стемидачитак знает, что сильнее. Да так оно и есть. И в этом слабость княжича. Не будет он биться всерьез, пожалеет. Потому надо одолеть его раньше, чем поймет, что недооценил и лью, и они станут биться на равных. Ага, учебный меч и п о л р у с т о в о й щит. и л ь я так и думал: смять, оглушить, задавить. Ну берегись, белозерский княжич. Сейчас я тебя удивлю. До первой крови! Рявкнул Стимид большой, и гогот на подворье мгновенно стих. Бой! Дротик прилетел точно в перенос с у р у а д а Звяк. Княжич чуть наклонил голову, приняв удар на л о б ь е м шлема. Будь перед ним настоящий воин, не рискнул бы. Но бросок был так себе, петушиный клевок. Теперь шаг вперед. Ленивый мах щитом и з подсчета быстрый длинный по низу плоскостью клинка по ногам Небось, не б о с ь неожидает п р о х о д а снизу и все ногу мальцу не сломает но приголубит как следует хромать ему потом дня три ничего оперетерпит есть подбитый учебным мечом малый отлетел в сторону но тут же вскочил левая рука повисла плетью удар пришелся по ней а не по ногам крепкий удар Рука обра з отсохла. Илья тоже не дооценил противника. Быстроту его не дооценил. Началось все ожидаемо. Щит вперед, чтобы перекрыть обзор. Но Илья только этого и ждал. Метнул с я л а ской понизу сбоку под край щита, резануть м е ч о м по ноге, легонько, чтобы кровь пустить. И победа. Не успел. Продольный мах длинного меча ш и п и л ь ю во время выпада. Ой, больно! Иль я перекатом через здоровое плечо вышел в боевую стойку. А хуже того рука сразу онемела. Вот же бугай здоровенный! Но какой быстрый! Бил бы не плоско окраем, точно бы кость сломал. А был бы меч боевой, прощай рука! Быстрый взгляд на мощную ножищу. Эх, самую малость недостало. Порвал самый край штанины. Дырка на пол вершка не более самым кончиком. Обидно, не б ы в а е теперь т Илья отроком князя Стимида, больше его Руад к себе не подпустит, но побегать княжечу придется, так просто ему Илью не достать. Руад перехватил взгляд мальца, скосил глаза вниз, боковым зрением продолжая держать шустрого боярича и увидел маленькую еле палец просунуть прореху на льняной штанине. Сразу с о о б р а з и л откуда она взялась, и восхитился. Достать Руада на первом же выпаде не мог никто из стемидовых отроков, и далеко не каждый из Гриди. Будь рука Мальца на пять длиннее, проколол бы мясо до кости. Никто бы и слова не сказал. Младший со старшим вправе биться боевым оружием в полную силу, или нет? Ты колол или резал? громко спросил Руад. Вопрос его поняли пятеро: Стемид, Трувор, двое с т а р ш е й Гриди и сам и л ь я. Резал, буркнул приемный сын Сергея. е Добивай давай, а не разговоры разговаривай. Ай да молец восхитился Руад, пожалел меня. Младший старшего не щадит, берегут друг друга в учебном бою только равные. Руад уронил щит и, глядя маленькому бояричу прямо в глаза, рванул зубами кожу на шуйце, затем показал Гриди выступившую кровь. На этот раз его поняли только двое: Трувор и отец. Стимит кивнул одобрительно и провозгласил: "Победил Илья, сын Серегея. Он видел выпад малыша и оценил его по достоинству. Подрастет, великим воином станет. А пока в бою о нем Руад позаботится. Кровью поклялся сын. Руад подмигнул изумленному Илье. Не грусти, братец." сказал он маленькому герою. Мы с тобой еще поиграем железом, но не сегодня. Сегодня мы будем праздновать. А старый Рёрих верно ведун. Ничего, кроме правды, не нужно юному Сергеевичу, подумал Стимид. Нет в мальце изъяна. Но задача Рёрихова оттого легче не станет, потому что у каждого бога своя правда, а малый не перуну кланяется, а Христу. И даже если примет отрок сердцем основу варяжскую, это еще не значит, что перун м о л н и и руки примет его. Оба они ревнивы. Перун и Христос, а душа у воина одна, на две части не рвется.